Глава п я т н а д ц а т а л е й к е с т е р с к в е р нараспев выкрикнул проводник. Один или два человека вышли, и длинный полупустой поезд продолжал путь. Солдат-австралиец храпел, звонок звенел на каждой остановке, извещая проводника в головном вагоне, что можно закрывать двери. До Кэмпдентауна было еще довольно далеко. Майлз уже не следил за остановками, он снова очутился в кабинете на втором этаже отеля «Белтринг» и смотрел на Барбару. Она не спускала глаз профессора Рига там, за столом. Он вспомнил, как менялось ее подвижное лицо во время рассказа, какое недоброжелательное и презрительное выражение оно приняло, когда Рига передал, как Говард Брук проклинал и оскорблял Фейсеттен в Лионском кредитном банке. Теперь Майлс оценивал каждое слово, каждый жест с иных позиций в новом свете. — У профессора Рига очень острый глаз, — продолжала Барбара. Он фиксирует каждую деталь в отдельности, но не способен схватить суть вещей и явлений. Ни разу, ни единого разу он не пожелал или не смог взглянуть в самый корень событий. Я чуть не заплакала, когда он в шутку назвал себя слепым филином, потому что в определенном смысле это абсолютно верно. В течение всего лета профессор Рига опекал Гарри Брука, читал ему мораль, учил уму-разуму, но так не разглядел его внутри. Гарри со своей спортивной фигурой и смазливой внешностью — сказала Барбара, брезгливо поморщись. — Выглядел довольно привлекательно, хотя был просто-напросто жестоким, бездушным парнем, который решил настоять на своем. — Бездушным, бездушным. Где недавно слышал Майлз это определение? Барбара кусала нижнюю губу. — Вы помните, — сказала она, — Гарри вбил себе в голову, что будет художником. — Да, помню. И что по этому поводу у него были стычки с родителями? и что после каждого скандала, как мадметил профессор Рига, он или лупил в ярости по теннисному мячу, или сидел на теннисном корте бледной от злости. Помню, конечно. Так вот, Гарри знал, что с этим его страстным желанием родители не согласятся ни за что на свете. Они его боготворили, и именно поэтому никогда не отдали бы развратной богеме, как они полагали. А сам Гарри не был в достаточной мере мужчиной, чтобы плюнуть на кучу отцовских денег и действовать на свой страх и риск. — Мне противно говорить об этом, — прибавила Барбара помрачнев, — но это чистая правда. Еще задолго до того, как к ним приехала ф е й Сэттен, Гарри с ослиным упрямством начал строить всякие планы, чтобы сломить сопротивление родителей. Когда появилась ф е й и стала секретаршей отца, ему показалось, что вот, наконец, есть реальная возможность добиться своего. — Я... я совсем не знаю эту женщину, — задумчиво проговорила Барбара. — Я могу судить о ней только по письмам. Я, конечно, могу ошибаться, но мне она кажется приветливой и бесхитростной, действительно неопытной, немного романтичной и без особого чувства юмора. Гарри Брук нашел к ней подход. Сначала он вознамерился влюбиться в Фей. Вознамерился влюбиться? Да. Майлз смутно ощутил, как его возбуждение, беспорядочные мысли начинают выстраиваться в логичный ряд, такой логичный, что... — Тоттенхем Куртроуд! — выкрикнул проводник. «Минуточку», — сказал Майлз, — «знаете, есть старая групповатая пословица из жизни собак. Если она не захочет, он...» И так далее. «Знаю», — кивнула Барбара, слегка покраснев, — «это пословица применима и к людям, и тем чаще приходит на ум, когда женщина замкнута и не дурна собою, когда у нее есть привычка опускать глаза или она увлекается игрой в гольф. Вот тогда все точно знают, кто кого соблазняет». План Гарри был страшен своим цинизмом. Он стал забрасывать отца анонимными письмами, содержащими подлую клевету на ф е й с е т н «Анонимными письмами», — повторил Майлз. «Он распускал о ней грязные сплетни, связывал ее имя с кем попало. Его родители и так не хотели, чтобы он рано женился, а тут, напуганные скандальными слухами, стали требовать, чтобы он с ней порвал. Следуя своему плану, Гарри сочинил историю, весьма далекую от истины. Он уверял, что она сперва отвергла предложение стать его женой и что ее отказ, по всей вероятности, связан с какой-то неблаговидной тайной. Он разыграл д у ш е щ и п а т е л ь н у ю сцену перед профессором Риго, а б е д н я г о р и г а развесил л уши и преподнес эту выдумку нам. — Помните? — Майлз кивнул. — Могу сказать, — заметил он, — что когда вчера вечером я коснулся этого эпизода, она... — Как она реагировала? — После, п о с л е Продолжайте. И так скандальная ситуация усугублялась, и родители Гарри все настойчиво е требовали, чтобы он отказался от брака. Гарри, демонстрируя свое благородство, не соглашался. Чем сильнее он противился, тем упорнее они стояли на своем. Наконец, со слезами на глазах он уступил, заявив, «Хорошо, я порву с ней, но если я на это пойду, вы пошлете меня в Париж учиться живописи». Могли ли они на этот раз отказать ему? «Конечно, нет». Любящие папа с мамой ухватились за компромисс, как утопающий за соломинку. Но этим дело не кончилось. План Гарри имел продолжение, — добавила Барбара. Анонимные письма очень тревожили отца, который, однако, оберегал супругу от своих переживаний. А в округе затея Гарри представить Фей Сеттон девице легкого поведения почти провалилась. «Крестьяне — народ работящий, надо урожай собирать, а тут какие-то толки д да о пересуды по п р и е з ж е ю м а д м у а з е л ь Если болтовня работе не помеха, крестьяне рады позубоскалить, но не более. Вы знаете этот характерный французский жест — пожать плечами и небрежно обронить. Ну и что? Так все и шло. Барбара невесело усмехнулась. Вы также знаете, что никто иной, как профессор Рига, просвещал Гарри в области криминалистики. И я умолчу, кто, он сам нам об этом рассказал, невольно натолкнул Гарри на мысль использовать то, чего крестьяне действительно боятся. Их суеверный страх перед нечистой силой заставит не только выслушать с интересом любую напраслину, но и завопить о ней во весь голос. Казалось бы, глупая, но опасная проделка удалась. Гарри просто-напросто подкупил того шестнадцатилетнего парня, чтобы он представил на всеобщее обозрение царапины на шее и наговорил всяких ужасов про вампира. «Вы теперь понимаете?» «Годж-стрит!» — выкрикнул проводник. Понятно. Гарри знал, что отец не поверит во все эти глупости с вампирами, Да ему и не надо было, чтобы верил. Достаточно того, что мистер Брук слышал, не мог не слышать на каждом углу шартрезе пересуды о том, что невеста его сына бегает по ночам к Пьеру Фрезнаку и так далее. Да, это было достаточно. Более чем достаточно. Мистер Брук, конечно, не мог этого стерпеть. Трак-трак! Гулко постукивали колеса в тоннеле. Отблески ламп скользили по металлическим порчням у и обшивки кресел. Трагедия так живо развертывалась перед взором Майлза, будто он узнавал обо всем не со слов Барбары, а видел собственными глазами. «Не сомневаюсь, что так и было», — проговорил он, вынув из кармана ключи на ц е п о ч к е и, судорожно стискивая их в кулаке, словно хотел согнуть. «Но откуда вам известны такие подробности?» «Гарри в письмах к моему брату описывал каждый свой шаг», — воскликнула Барбара. Она немного помолчала. «Ведь Джим — художник, понимаете?» Гарри его обожал и верил, искренне верил, что Джим, как человек богемы, поймет и одобрит его план, который позволит другу выбраться из тяжелой домашней неволи, да еще похвалит за сообразительность. «Вы все это знали уже тогда?» Барбара широко раскрыла свои огромные серые глаза. «Сохрани Бог!» «Нет, конечно!» «Я узнала об этом шесть лет назад. В то время мне было только двадцать. Помню, Джим часто получал из Франции письма, которые приводили его в волнение». но он никогда ничего не говорил. А потом... — Да, я слушаю. Она перевела дух. Примерно в середине августа того самого года мой бородатый Джим, помню, во время завтрака, вскочил из-за стола с письмом в руке и буквально простонал. — Боже мой! Они прикончили старика! Еще раз или два он вспоминал о деле Брука и рылся в газетах, вылавливая каждую заметку о случившемся, но не говорил ни слова. Затем разразилась в о й н а В 42-м нам сообщили, что Джим пропал без вести, возможно, погиб. Я стала просматривать его бумаги и натолкнулась на эту жуткую историю, которая с каждым письмом становилась все страшнее. Но что я могла реально сделать? Попытаться выявить мотивы преступления? Ведь в письмах конкретно об убийстве речи не шла. Мистер Брук был убит, и полиция склонялась к тому, чтобы обвинить мисс Фейсеттен. Однако неделю назад... Часто так бывает, что дополняющие друг друга, но разрозненные факты вдруг связываются в единый узел. Не правда ли? — Да, могу подтвердить. — Уоррен Стрит, — возвестил проводник. Фотограф из нашей типографии показал нам в офисе фотографию трех англичанок, которые возвратились из Франции, и одна из них — мисс Фейсеттен, которая в мирное время была библиотекаршей. И тут как раз один мой коллега-журналист, случайно прознавший о планах знаменитого клуба убийств, Сообщил мне, что в пятницу вечером в клубе выступает с докладом по делу Брука профессор Рига, который в свое время оказался на месте преступления. Глаза Барбары наполнились слезами. Профессор Рига ненавидит журналистов. Он отказывался от п р и г л а ш е н и й клуба убийств, потому что боялся всяких сенсационных публикаций. И со мной он стал бы разговаривать наедине только лишь в том случае, если бы я выложил а перед ним письма, которые оправдывают мой интерес к этому делу. А я не могла, поймите, я не могла позволить, чтобы имя Джима упоминалось в этой не просто грязной, а уголовной истории, особенно если бы этому незакрытому еще делу снова дали ход. Вот тогда я и... Тогда вы и постарались заполучить Рига всеми правдами и неправдами в отеле «Белтринг». Да. Она отвернулась и уставилась в окно. Когда вы сказали, что и щ е т е библиотекаря, мне невольно пришла мысль. О, Господи, а вдруг... Вы поняли, о чем я подумала? — Да, — кивнул Майлз. — Продолжайте. А потом вы были так очарованы той цветной фотографией, так заворожены ею, что у меня возникла мысль, а что, если ему довериться? Вы искали библиотекаря. А что, если предложить вам разыскать Фей с э д д н и сказать ей, мол, существует особа, которая и з в е с т н о что она, Фей, стала жертвой подлой интриги? Конечно, вы могли и без меня натолкнуться на нее, что и случилось, но мне вдруг очень захотелось предложить вам ее отыскать. «Ну и почему же вы мне не доверились?» Барбара нервно тискала сумочку. «Право не знаю», — она покачала головой. «Я еще не была уверена, надо ли так поступать, и потом мне стало немного досадно, что вы так открыто восхищаетесь Фэй». «Ну, знаете ли...» Барбара, пропустив его возглас мимо ушей, поспешно продолжала. «Главное же, наверное, в другом. Я спрашивала себя, что мы с вами можем для нее сделать. Ее уже не обвиняют в убийстве, и это самое важное». Она сделалась жертвой гнусных наговоров, способных отравить жизнь любому человеку. Но ведь очень трудно полностью восстановить репутацию, однажды запятнанную. Даже не будь я такой трусихой, как бы могла ей помочь. Я сказала вам напоследок, когда выходила из такси, что не вижу, какая может быть польза от меня в этом деле. — В письмах нет никаких сведений об убийстве мистера б р у к а спросил он. — Нет, сами взгляните. Барбара, часто моргая, чтобы не дать в о л и слезам, склонила свою п е п е л ь н о б е л о к о р у ю головку над сумочкой, вынула оттуда четыре густо исписанных листочка и протянула их Майлзу. Это последнее письмо Гарри Брука, полученное Джимом. Оно написано в день убийства. Сначала он бахвалится тем, как ему удалось оклеветать Фей, и как он добился того, чего желал, окончает совершенно замечательной припиской. Прочитайте последнюю страничку. — Эустен! — крикнул проводник. Майлз сунул ключи в карман и взял письмо. Приписка, посткриптум, написанная размашистым, неровным почерком, начиналась с указания времени — в 6.45 по полудни. Слова плясали перед глазами Майлза в шумном, тряском вагоне метро. — Джим, только что произошло нечто ужасное. Убит отец. Мы с Ригу оставили его на башне, а кто-то поднялся туда и заколол его стилетом. — Стилетом. — Спешу отослать тебе это письмо, чтобы попросить. Ради бога, дружище. «Никому никогда не рассказывать о том, о чем я тебе писал. Если Фей совсем рехнулась и убила старика из-за того, что он хотел дать ей денег и спровадить отсюда, мне не хотелось бы, чтобы узнали, что это я распускал о ней слухи. Это выглядело бы не совсем красиво, и, кроме того, я ведь не желал, чтобы все это дошло до таких крайностей. Прошу тебя, будь другом. В великой спешке твой Г.Б.» Майлзу казалось, что он видит перед собой автора этого письма, которое полностью о б н а ж и л а его жестокую и холодную натуру. Не выпуская письма из рук, он погрузился в глубокую задумчивость. Тихая ярость туманила рассудок, к сердцу подступала бессильная злоба и на Гарри Брука, и на себя. Неужели нельзя было разгадать характер этого подонка? Впрочем, кое-что схватить удалось. Профессор Рига ошибся в определении побудительных мотивов красавчика Гарри, но очень точно нарисовал его экспансивный и неуравновешенный характер. Сам Майлз, с п о м н и т с я употребил тогда словечко «неврастенник». Значит, Гарри Брук, чтобы добиться своей цели, разработал тщательно и расчетливо эту поистине дьявольскую операцию. В отношении его мнимой влюбленности Фэй у Майлза больше не возникало сомнений. Сердце и разум подсказывали, что ф е й ни в чем не виновна, что ее извели тревоги и страхи. Он бронил себя за то, что не до конца верил ей, смотрел на вещи чужими г л а з а м и относился к ней настороженно, Несмотря на невольное влечение, побаялся, что очарование голубых ее глаз — ничто иное, как колдовство темных сил. И тем не менее, все это время он знал, — она невиновна, — сказал Майлз. — Ни в чем. Совершенно верно. Я скажу вам, какое чувство испытывает ф е й и пусть мое определение не покажется вам мелодраматичным или преувеличенным, она чувствует себя обреченной. Почему вы так думаете? Я не думаю, я знаю. Майлс говорил твердо и убежденно. Это показало ее поведение вчера вечером. Справедливо или ошибочно, но она полагает, что не может от чего-то освободиться и чувствует себя обреченной. Я не могу это объяснить, но я в этом уверен. Более того, она в опасности. Доктор Фелл сказал, что ей грозит гибель, если она сделает то, что задумала. Поэтому мне надо догнать ее во что бы то ни стало и не упускать из виду ни на минуту. ф э л добавил, что речь идет о жизни и смерти, и я с этим должен считаться. Мы обязаны помочь ей после всего, что произошло. В тот же самый момент, как мы выйдем из вагона... Майлз запнулся на слове и инстинктивно прислушался. Впервые во время этой поездки в метро он не услышал, как останавливается поезд. В его сознании умолк привычный гипнотизирующий стук колес, и в уши ворвался легкий скрежет закрывающихся дверей. «Майлз!» — вскрикнула Барбара, которая опомнилась одновременно с ним. Двери сомкнулись с мягким стуком. Прозвенел сигнальный колокольчик проводника. Словно под брошенной пружиной, Майлз вскочил и взглянул в окно. Состав медленно набирал скорость, скользя мимо больших белых букв на голубой стене. Кэмпден Таун. Потом ему припомнилось, что он о чем-то просил проводника, но в тот момент он не отдавал себе отчета в своих поступках. Бросился, как безумный, к дверям, пытался просунуть пальцы в резиновую прорезь и раздвинуть створки. Кто-то сказал «Не суетитесь по пустякам, приятель». Солдат-астралиец в проснулся, полицейский с любопытством смотрел на нервного пассажира. Бесполезно. м а й н з стоял, прижавшись лицом к дверному стеклу, а поезд все быстрее скользил вдоль платформы. В тусклом свете ламп, качавшихся над платформой, Майлз успел заметить человек 5 направлявшихся к выходу, и среди них — Фейсеттон. Она была в своем легком шерстяном пальто и в черном берете, на грустном лице — та же странная полуулыбка. Поезд шел в туннель.